Он изучил рецепты блюд, о существовании которых никогда раньше не подозревал, будь то калиевая похлебка, ореховый фарш или уж совсем загадочный бессолодовый слизистый вяз. Он уже добрался до главы, посвященной массажу, и постигал разницу между касанием, поглаживанием, растиранием, массированием, разминанием, поколачиванием и вибрационным массажем, когда зазвонил телефон. Девичий голос сообщил, что доктор Уэйн будет рад его видеть у себя через пять минут. У доктора Уэйна оказалось крепкое сдержанное рукопожатие звучный ободряющий голос седой пушок над гладким лбом мягкие чистые карие глаза и улыбка проникнутая христианским смирением казалось он искренне рад видеть бонда и испытывает к нему неподдельный интерес одет он был в довольно легкомысленного вида курточку короткие рукава которые обнажали сильные волосатые руки. Строгие брюки в узкую полоску плохо сочетались с курточкой, а сандалеты делали его походку какой-то мальчишеской. Доктор Уэйн попросил Бонда раздеться до трусов. Увидев множество шрамов, он заметил, стараясь скрыть удивление, — Бог ты мой, вы, похоже, побывали в переделках, мистер Бонд. — Верно подмечено, — безразлично отметил Бонд, — во время войны. — Что делать, война? Это просто ужасно. Дышите глубже. Доктор Уэйн прослушал Бонда, смерил ему давление, определил рост и вес, затем, попросив лечь на кушетку лицом вниз, прощупал теплыми крепкими пальцами все суставы и позвоночник. Пока Бонд одевался, доктор Уэйн что-то записывал за своим столом, потом откинулся на спинку стула. «Ну, мистер Бонд, особого повода для тревоги, я полагаю, нет, давление слегка повышенное, — — Начальный остеохондроз в верхней части позвоночника — следствие малоподвижного образа жизни, что, кстати, может быть причиной ваших головных болей, и плюс к тому незначительное смещение позвонков в поясничной части. Бьюсь об заклад, что вы поскользнулись и неудачно приземлились. Доктор Уэйн поднял глаза, ожидая подтверждения. — Возможно, — ответил Бонд. Ему действительно пришлось как-то неудачно приземлиться после того, как банда Хенкеля сбросила его с Альберг-экспресса во время венгерских событий 1956 года. Ну что же... Доктор Уэйн взял чистый бланк и галочками отметил несколько пунктов «Строжайшая диета в течение одной недели, чтобы удалить шлаки», «Массаж для повышения жизненного тонуса», «Промывание желудка», «Горячие и холодные сидячие ванны» и «Короткий курс вытяжки, чтобы устранить последствия травмы».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 В гостинах сидели, читали, разговаривали в полголоса. Пожилые люди из средних слоев, в основном женщины, одетые в непривлекательные больничные халаты. От теплого спертого воздуха и неряшливо одетых женщин с бондом случился приступ клаустрофобии. Он проскочил через холл и с облегчением вышел на свежий воздух.